Часть четвертая, глава первая Через два часа негромко загудел сигнал Недверной звонок, а снизу, с поста охраны. Щепа пошел отвечать. Вернулся Сюда идет некий Николай Мажайский, Сказал, что он мой дядя. Иди, штаны, надень, велел читер, для приличия. Ишь ты. Враждебно ответил Щепа. и Чех вспомнил. Однако совету внял, удалился в частные глубины своей безразмерной квартиры и вскоре предстал облаченным в широкие домашние брюки из сжатого шелка и в майку с надписью «Sexy and I Know It». «А кто такой Николай Мажейский? спросил он. «Сейчас узнаешь», — пообещал читер. «Открой дверь, он ждать не любит». А чего ты командуешь? Взвился щепа. Штаны надень, дверь открой. Ты у меня в гостях. Я везде в гостях. Мирно ответил читер. Не психуй. Раз он приехал, уже можно успокоиться. Спустя минуту в комнату вошел, широко шагая, невысокий человек с мощным плечевым кряжем и круглой большой головой, высокий выпуклый лоб. Волосы только на макушке и на висках. Глубоко посаженные бесцветные глаза. Аккуратно подстриженная полукругом седая борода. Внешние углы глаз опущены. Нижние веки тяжелые, набрякшие. Он весь производил впечатление тяжелого шара. Не вошел, вкатился. Встанешь на пути. Подомнет и не заметит. То ли чиновник при большой власти То ли успешный бизнесмен. Костюм нов, дорог, явно сшит на заказ по фигуре. Туфли сверкают, на запястье часы драгоценно поблескивают, руки длинные, кисти огромные, хваткие. Я впервые видел деревянного человека такой комплекции. Все мы из тукана примерно одного роста и одинаковой ширины плеч. Среди нас нет ни слишком высоких, ни слишком низких, Ни толстяков, ни гигантов. Древние мастера изготовляли нас по одной мерке. Дух вошедшего незнакомца был огромен и горяч. Меня опалило жаром, как будто в печь заглянул. Не говоря ни слова, он оглядел комнату, потом каждого из нас. Читырь поспешно встал и поклонился. Я помедлил и сделал то же самое. «Прости, владыка», — сказал читер. — «без тебя никак». Человек-шар молча придвинул к себе стул и сел, расстегнув пиджак. Спереди, из-за поясного ремня, у него торчала рукоять пистолета. Мне показалось, что он не только не желал спрятать оружие, но и выставил его на показ. Пахабная картина в золоченой раме вызвала у него секундный интерес он коротко усмехнулся. — Рад всех видеть, — сказал он. — Я Никола Можайский. Читер представил остальных. Обошлись без рукопожатий, кивками. Щепа заметно потух, и уже не метал вокруг злобные взгляды. — Почему хромаешь? — спросил Никола Можайский у Читера. Треснул. — Тогда не стой, — велел Никола. — Присядь. Все давайте сядьте и поговорим. Я примерно в курсе ваших приключений. Он посмотрел на меня. Ты, Антип, скажи, пожалуйста, где сейчас находится изваяние деревянной женщины с приставленной головой? Вопрос был задан совершенно полицейским тоном. Я вспомнил оперативника Застырова. «Спрятали?» — ответил я. «Возле сгоревшего дома. Закопали». «Ясно» сухо произнес Никола. Я рассматривал его, не стесняясь. При внимательном рассмотрении оказалось, что он скорее играл начальника, озабоченного, сверху вниз глядящего, экономно отцеживающего слова через губу. Внутри него прятался другой, еще более могущественный, облеченный тысячелетней властью. Мне захотелось спросить, из какого дерева он сделан, Но я прикусил язык. Второй вопрос, сказал Никола, сверля меня взглядом. В доме историка Ворошилова имелась еще одна деревянная фигура, поврежденная. Ты видел ее? Да. Предположительно святой Дионисий. Она до сих пор там? Но, возможно, дочка Ворошилова привезла его в Москву. Дочка Ворошилова, повторил Никола, и закинул ногу на ногу. Мне показалось, что в этот момент раздался слабый скрип. О ней еще поговорим. Он перевел взгляд на Щепу. «Теперь ты. Квартирка твоя?» «А чья?» — с вызовом спросил Щепа. «Хорошая», — похвалил Никола. «Сколько отдал?» «Сорок пять лимонов». «Где взял такие деньги?» «Заработал». «Молодец. Только картина мерзопакостная. Сам намалевал? Купил, ответил Щепа, за полтора лимона. Никола изумился. Полтора миллиона за этот срам? Щепа не ответил, только вздохнул. Мне сказали, продолжал Никола, ты вроде как с нашими братьями не дружишь. Хочешь быть сам по себе? Хочу и буду, смело ответил Щепа. Ты грудь ты не выпячивай, сказал Никола. А то я тебя с балкона выкину. От удара об асфальт разлетишься на куски, даже если ты весь из себя дубовый. И никто не удивится. Подумают, что какой-то дурак уронил с высоты деревянную статую, и она...» Никола звонко щелкнул пальцами. «Разбилась. Тебя в мусор бросят и на помойку вывезут». Щепо ухмыльнулся. «А я смерти не боюсь», — сказал он. «Я уже мертвый». Как и ты, кстати!» Никола засмеялся и снова раздался скрип. Но я понял, что скрипит стул под тяжелым телом. «Ой-ой!» — сказал он. «Не надо так говорить. Ты ж про меня ничего не знаешь. Обычно у меня в одной руке меч, а в другой руке город. Будь мне другом!» «Нет!» — твердо ответил Щепа. «Не надо мне вашей дружбы!» господин Мажайский, Не хочу быть как вы, не хочу прятаться. Хочу жить красиво как человек, наслаждаться, понимаете? Спать с женщинами, гонять на машине, танцевать хочу. А вы все скучные, унылые, забились по щелям как мыши, громко перднуть и то боитесь. Если хотите знать, я среди вас единственный настоящий человек. Я налоги плачу, я вообще блогер. У меня две тысячи подписчиков. У меня даже загранпаспорт есть. Я в Таиланде отдыхаю. И вам всем советую. Будьте как я. Не общайтесь между собой, вы заражаете друг друга страхом. Это вам любой психолог скажет. Вы токсичные, понимаете? И я не с вами, нет, не с вами. Никола Можайский выслушал внимательно и даже показал большой палец. Сильно прозвучало, сказал он. Однако, братец, у тебя есть долг перед родственниками. От этого долга тебя никто не освобождал. И я тот, кто с тебя этот долг потребует. Мне нравится, что ты такой борзый, и квартира тоже ничего, просторная. Пока мы наше дело не сделаем, мы у тебя тут посидим. Добро? — Это нежелательно, — сказал я. Менты знают про этот адрес. — Да. — вскинулся Щепа. — Это точно. — Еще как знают. — Недавно были. Про него расспрашивали. Он ткнул в меня пальцем. — Насчёт ментов не беспокойтесь, — ответил Никола Мажайский. Теперь слушайте внимательно. Сейчас главный для нас человек — это дочь Ворошилова. Ее отец все про нас знал. Он был на нашей стороне. Дочь тоже теперь все про нас знает и она тоже должна быть на нашей стороне. «Она сдала нас?» — возразил я. «Это ничего», — ответил Никола. «Бог прощает, и мы ей простим. Она продолжит дело своего отца. Она будет нам помогать. Это ее крестный путь». «Очень рискованно», — осторожно сказал Читер. «Молодая девчонка, ветер в голове, и она считает нас виновниками смерти отца» к ней нельзя приближаться. Сделаем так, как делали всегда. Спрячемся года на три, пока все не уляжется. Время наш союзник». Щепрос хохотался и зааплодировал. «Вот!» — нервно выкрикнул он. «Вот ваша стратегия! Спрятаться, ждать, бояться! Играть в засекреченных шпионов!» «Не кричи!» — сказал я. «Какой пример девочке подаешь?» Евдокия посмотрела на меня с удивлением. «Ничего», — спокойно сказала она, — «мне интересно». «Евдокия пусть послушает», — мягко произнес Никола Мажайский и повернулся к ней. «Ты понимаешь, кто я такой?» «Конечно», — ответила Евдокия, — «ты тут главный». «Я», — сказал Никола, — «деревянный резной образ святого Николая» архиепископа Мир Ликийских. Мой дом в Никольском соборе, в городе Можайске. Никола развел руками. И да, я тут главный. У меня есть одна проблема. К утру я должен вернуться домой, в храм. Поэтому все сделаем сегодня ночью. Звоните дочери Ворошилова, назначайте встречу. Если она в Москве, мы к ней сами явимся. Если нет, мы за ней машину пошлем. «Скажите, что это в ее интересах, что дело касается ее отца». «Это ошибка», — упрямо сказал читырь. «Из-за нее мы себя подожгли, из-за нее я треснул, и с ее отцом тоже не все было гладко. Я его другом не считал, он преследовал свою выгоду. Богом заклинаю, владыка, не ходите к его дочери». Никола Можайский нахмурился. «Ты можешь не ходить, разрешаю. Ты повредился?» Тебе надо отлежаться. Хочешь, езжай ко мне в Можайск. Я тебе найду укрывище. Не надо мне в Можайск. Все так же упрямо ответил читарь. Мне домой надо? Я должен быть при своих книгах? Книги не пропадут, твердо сказал Никола. Верь мне, брат. Я вижу, ты пошатнулся в вере, но это ничего. Со всеми бывает. Помни, что сам Господь вложил мне в руки меч, для защиты от врагов. Я помню, ответил читер, задрожав. Но также и другое помню. Как рассекали нас топорами, как бросали во враги, да, вечи молились перед нами, кресты клали, свечи жгли, а потом те же самые, кто молился, вышвырнули, как больных собак. И теперь нам хода нет в наши собственные дома. И мне, Богом велено это все помнить. Как я могу верить живым смертным, ежели... Они перестали верить в меня. Написано, кто желает укрепить дух, тот пусть удалится прочь от людей, от их суеты и страстей мелочных». Щепа решительно встал. «Стоп!» — сказал он. «Мне это все надоело. Слушать не могу. Можно я пойду займусь делами?» «Нельзя!» — сказал Никола. «Сиди, как сидел. Ты еще будешь нужен. И вообще, хватит хамить». Считаешь себя человеком, веди себя по-человечески. Щепа пожевал губами, как будто собирался плюнуть, нервно выхватил телефон и демонстративно углубился в изучение входящих посланий. Воцарилось молчание. Квартира была хорошо изолирована, ни звука не доносилось из внешнего мира. Тишина подействовала на меня угнетающе. За долгие годы, Я слишком привык к шуму токарного станка, к фабричному грохоту. Читер сидел рядом со мной. Телефон его, недавно купленный, лежал в нагрудном кармане рубахи. Я молча потянул руку, вынул телефон. Читер никак не препятствовал и набрал номер. «Алло?» — отозвалась Гера. «Доброй ночи», — сказал я. «Прости, что разбудил». В ответ молчание. Я ждал. Наконец она ответила осторожно. Я слушаю. Где ты сейчас? Она снова помедлила. В Москве? Надо срочно встретиться. Умоляю, не бойся, пожалуйста. Я с добром приду. Зачем? Это касается твоего отца и тебя и всего, что произошло. Нет, сказала Гера. Не будет встречи. Мне вообще сказали, что ты сгорел. Не сгорел. — сказал я. — Но если сегодня не увидимся, сгорит твое будущее. Тут Никола Мажейский вдруг энергично стал делать мне знаки. Я прикрыл трубку ладонью, он прошептал. — Скажи ей, что завтра сдашься в полицию. Я переложил телефон к другому уху и повторил. — А при чем тут я? — враждебно спросила Гера. Судя по голосу, она очень боялась. Я стал говорить, глядя на Николу Мажайского. Он подался вперед и слушал меня иногда коротко кивая. Я расскажу про твоего отца всю правду. Это важно для тебя. По телефону не могу, это долго будет. Помнишь, я предупреждал тебя, если пойдешь в полицию, это ничего не изменит. Я не держу на тебя зла, наоборот, во всем сочувствую. Если откажешься, потом будешь сильно жалеть. Пожалуйста. Верь мне, Богом умоляю. А главное, это тебя касается. Нет, — ответила Гера твердо. Нет, извини, прощай. И отключилась. Златоуст, — ядовито ухмыльнулся Щепа. Хотел умную девку на дешевый понт взять. Вломился к ее отцу с ограбил, довел папу до кондрашки, потом поджег свой дом. Тут Щепа стал смеяться сам себя веселя и накручивая, качая головой. А теперь в два часа ночи звонишь, якобы заживо сгоревший, просишь встретиться срочно. Она, по-твоему, дура? Сейчас она тебе дверь откроет, конечно. Милости просим, дядя, а топор твой где? Это полный дурдом. — Здесь, кстати, ты прав, — сказал Никола Мажайский, оставаясь невозмутимым. Я бы на ее месте не согласился. Но мы свое получим. «Подождите», — сказал я, — «что-то тут не так. Почему она вдруг оказалась в Москве?» «Последний раз, когда я видел ее в Павлова, она делала какие-то покупки, большой холст купила, наверное, картину собиралась писать». «Дурак деревянный», — ответил Щепа. «Девчонка навела на тебя ментов. Они ей посоветовали исчезнуть на время. Или она сбежала без их советов. Мало ли что, а вдруг у тебя есть сообщники?» А вдруг они захотят отомстить?» «Все правильно сделала. Умная, не то что ты». «Верно», — сказал Никола Мажайский и повернулся ко мне. «Адрес ее московский знаешь?» «Нет». «А номер машины?» Я кивнул. Он вынул из кармана пиджака записную книжку и авторучку. «Пиши». Забрал блокнот и вышел из комнаты. Выкатился уверенным шаром как будто был не в чужом доме, а в своем. Читер тоже встал, осенил себя крестом и горько пробормотал. «Господи, отведи беду!» «Не будет беды», — сказал я. «Ты-то хоть не спорь со мной», — ответил читер. «Я слишком много знаю, все наперед вижу. И я всем вам родитель. Я вас вот этими руками выдернул из небытия. А теперь смотрю, как вы прямо к черту в пасть лезете» щепа пооживился. Погоди, — сказал он, — так ты и Можайского поднял? — Никто его не поднимал, — нехотя ответил Читер. Он такой, отначально. Он единственный резной трехмерный образ, имеющий свой храм. Не круглый, но все равно трехмерный. Других нет, он один. Люди приходят к нему, как приходили к нам в нашей прошлой жизни. И он ведет нас всех, как и положено архиепископу. И он чудотворец, он все может. Щепо издал матерное восклицание, оглянулся на Евдокию и поспешно прикрыл рот рукой. Но девочка и бровью не повела. Мне стало жаль, Читаря. Я понимал, что ему больно, рана не давала ему свободно двигаться, и, может, даже говорить, и он, конечно, был по-своему прав. Спрятаться, чтобы пересидеть беду или угрозу наш обычный маневр. Проверенные столетиями. Как морской зверь уходит на глубину, чтобы его не достал гарпун китобоя, так и мы бежали в отдаленные деревни, в скиты, на лесные заимки, если люди начинали интересоваться нами всерьез, если наша тайна могла быть раскрыта. А что сработало сто раз, то сработает и в сто Ничего не надо придумывать, все давно придумано и читер давно и безвозвратно увязший разумом в своих древних манускриптах, не мог понять, зачем отказываться от проверенных и эффективных методов. Я встал и обнял его осторожно. «Ты не волнуйся», — сказал. «Я верю, она перейдет на нашу сторону. Я ведь с ней уже говорил, смотрел ей в глаза. И про тебя мы ей не скажем ничего, и про твои книги не скажем». Читарь дрожал. Прильнул ко мне, но сразу же отстранился. Не хотел выказывать слабость. Я никогда не видел его столь опечаленным. И причиной стала вовсе не трещина в спине, а именно наша решимость открыться дочери искусствоведа Ворошилова. Мой любимый брат был для меня сначала родителем, потом воспитателем, ментором, потом другом и напарником. Он был красив не только внешний внутренней красотой. Его бесстрашие меня восхищало. Однако и мы со щепой тоже ничего не боялись. Зачем бояться, если ты почти неуязвим и втрое превосходишь силы любого, самого сильного смертного человека? Да, боялись зайти в храмы, но то было нечто вроде врожденного заболевания. Да, опасались раскрыть тайну, но то было общее неукоснительное для всех истуканов правило. Но бояться людей в их обычной житейской ипостаси, суетящихся, погруженных в быт, в поток инстинктивной деятельности, нет. Никогда. Бывал он невыносим, бывал мелочным, раздражительным, желчным, черствым, высокомерным, капризным, придирчивым, как старик, заболевший сразу всеми старческими болезнями. Случалось, заходился в гневе, закатывал глаза и ругал меня черной ругней. Обранных слов знал бесконечное множество. Возвращался ко мне из своих странствий, покрытый коркой грязи, воняющий коровьей мочой, с соломой в волосах, искусанный собаками. То ли столпник святой, то ли дурень блажной, то ли тать лесной, а все едино, свой. Кто из нас без греха? Я все ему прощал мгновенно. Я научился у него величайшей, драгоценнейшей добродетели — терпению. А секрет терпения в том, что его нельзя добыть изнутри себя, но только перенять, наблюдая за другими, рядом находящимися. Молчать, не жаловаться, ждать, ежедневно делать свое дело, помалу, но неостановимо силой духа отражать неизбежные большие и малые невзгоды, сходить с пути и возвращаться, выжимать реальность досуха и собирать малые драгоценные капли знания и шагать, шагать, шагать дальше и дальше. Никто не ведает, сколь долго сможет выдержать адовые муки. Но если твой брат держится, то и ты держись. Где будет предел твоему терпению, того тебе знать не дано, и это не знание, такое же благо, как и знание. Я вдруг понял, что сам содрогаюсь во знобе, как настоящий живой смертный, и что готов убить любого, кто причинит ему, учителю хоть малейший вред. Я слишком давно его знал. Я с ним сросся. Он треснул, а больно было мне. Вернулся Никола Можайский. Сходу скомандовал. Поехали. Мы все тут же встали, включая и Евдокию. Никола ткнул пальцем в щепу: Ты оденься красиво. Возьмем твою машину. Ткнул в меня, ты с нами, ткнул в читере. Ты ко мне в Можайск. Там уже ждут. Я вызвал такси. Девочку возьмешь с собой. Отвечаешь за нее. Твою рану обработают, заделают Левкасом. Левкас не поможет, сказал я. Там видно будет, ответил Никола Мажайский с некоторым раздражением, и гулко хлопнул в ладоши и распорядился. Давайте, не стойте. Время дорого. До рассвета надо все провернуть. Его дух, безразмерный, огненный, живой, обжег нас всех, и мы засуетились, засобирались ринулись к выходу, едва не толкаясь локтями. Подождали щепу. Он исчез и вскоре вернулся в пошловатом, но явно дорогостоящем костюме плейбоя. Джинсы, обтягивающий зад, шерстяной приталенный пиджак, из нагрудного кармана игриво торчит угол яркого платочка, рубаха с расстегнутым воротом, манжеты с золотыми запонками. Мне показалось, что ему нравится происходящее. «Деньги брать?» — спросил он. «Все, что есть», — ответил Никола. Глава вторая Заразившись драйвом, мы выскочили из квартиры единой сплоченной бандой. Пробежали по фойе мимо охранника, он посмотрел с интересом. Нашел среди незнакомых лиц одно знакомое — щепы. Тот ему кивнул. Во дворе расселись по машинам. Время было третий час ночи. Читарь, опираясь на свой посох, загрузился в ожидающее уже такси. Евдокия рядом с ним. Таксиста я не разглядел, волновался. Евдокия так и не получила в эту ночь ничего из того, что просила. Ни духов, ни помады, но не напомнила. Такси отчалило. Втроем, Щепа Никола и я, Погнали в огромном рычащем джипе сквозь Москву. Она понравилась мне. Горящая неоном, пахнущая грехами, авантюрами, молодым безумием. А был ли я когда-нибудь молод? А буду ли я старым? Обычные смертные торопятся жить, знают, что жизнь конечна. А как быть мне, деревянному? Я ничего не знаю. Может быть, я погибну завтра или через пять столетий. У меня есть все будущее, но нет ни малейшего понимания о нем. Нашли адрес. Рядом с Садовым кольцом. Дома все массивные, пятиэтажные, старые, дворы просторные, тихие, заросшие кленами и березами, надежно огороженные заборами, на въездах шлагбаумы, только для своих. «Паркуйся», — велел Щепин Никола Можайский. Ждите, я пойду один, потом позвоню, вы подниметесь. Дальше по ситуации. Да, она тебе не откроет, сказал щепа. Никола Можайский показал удостоверение в красной обложке. У меня вот это есть. Ясно, сказал Щепа. Но менты ночью по домам не ходят, им запрещено. Я гляжу ты в теме, ядовито отбил Никола Можайский. И ничего более не добавив, Вышел из машины, поправил пистолет за поясом, покатился шаром, исчез за углом. Щепа проводил его взглядом. «Ой», — тоскливо сказал он, — «что-то стрёмно мне, очень стрёмно. Он ее убьет, а нас подставит, точнее, меня, потому что машина моя». «Почему убьет? спросил я. «А ты не слышал, что он сказал? У меня, — говорит, — в одной руке нож». А другой рукой у меня все схвачено. Так и есть, сказал я, только не нож, а меч, обоюдоострый. Что ж ты, не знаешь, как выглядит резная икона Николы Можайского? Когда хан Баты осадил Можайск, ему в небе явился образ богатыря великана. В правой руке великан держал меч, а в левой град Можайск, как бы им охраняемый. Баты испугался, отменил штурм и отвел свои полки. Почти восемьсот лет прошло. «Учим отчасть, дурень!» Мои слова не убедили Щепу. Он продолжал вздыхать и ёрзать на мягком сиденье. Закурил, жадно и шумно затягиваясь. Как на грех, мимо нас медленно прокатилась полицейская машина с открытыми окнами, и сидящие внутри двое дородных автоматчиков внимательно изучили нас взглядами. Честно сказать, мне тоже стало неуютно. Я впервые оказался в положении подчиненного, вынужденного выполнять команды, мне не до конца понятные. Никола Можайский выглядел и действовал как полководец, генерал, а генералы, бывает, жертвуют своими солдатами во имя высшей необходимости. В доме на третьем этаже загорелись два окна. Конечно, ее, Гера Ворошиловой, окна. А чьи еще? У меня немного отлегло от сердца. Если бы, как предполагал Щепа, Никола Можайский осуществлял злодейский план, он бы не стал зажигать свет. Он отлично видел в темноте. Я поймал себя на том, что дал волю дурной фантазии и устыдился. Со мной происходили перемены. Какая-то неизвестная сила влекла меня, уводила на доселе неизведанные пажити. Еще три года назад... Я не мог и помыслить о том, что вломлюсь ночью в чужой дом. А теперь вот и вломился, и украл, и чужую машину угнал. Люди бы сказали, покатился по наклонной. С одной стороны, сознавать это было горько. С другой, я всегда полагался на волю Создателя. Если он попускал такое, значит, то был его промысел». Глава третья. Наконец в кармане пиджака Чепенца забринчал телефон. Мы оба вздрогнули. Велел подниматься, глухо сообщил мне щепа. Ай да, сказал я. И мы пошли. Я первым щепа за мной. Его дух совсем умолился, да не Он боялся, как боятся богатые. Богатым есть что терять: дом, комфорт, диван шкаф с одеждой, джакузи, деньги в банке. Картины, купленные за дорого. Сначала боятся за нажитое добро, а потом уже за себя. Одна из дверей на третьем этаже была приоткрыта, обтянутая старым кожзаменителем. По углам сильно ободранная. Владелец этой двери явно не придавал большого значения материальной стороне жизни. Впечатление усилилось, когда вошли. Прихожая тоже нуждалась в ремонте. Линолеум на полу был подран во многих местах и стыдливо прикрыт циновками. Резкий запах масляных красок и свежего кофе. Единственный легкий женский плащик на вешалке. Дочь искусствоведа Ворошилова, бледная, прямая, одетая в хлопчатые брюки и вязаную бесформенную кофту, стояла в проеме коридора, смотрела на нас, двоих вошедших, с тревогой и недоверием. «Привет», — сказал я, и изловчился выдать улыбку, и рукой махнул, показал ладонь. Древний, тысячи лет известный жест. «Смотри, рука моя пуста, в ней нет оружия». Просочились деликатно в комнату, которая была не комната, а мастерская. Повсюду картины, висят на стенах, стоят вертикально вдоль стен, едва начатые, продолженные, законченные, заслоняющие одна другую десятки деревянных ящиков и подносов с сотнями тюбиков масляной краски, десятки кистей в стаканах, банках, чашках, полотна все большие, некоторые в человеческий рост. На полотнах круговерти цветных пятен, геометрических фигур, сопрягающихся в изощренные узоры, спирали, стереоскопические галлюциногенные воронки. В комнате прохладно, окно полуоткрыто, по необходимости, хотя бы частично изгнать запах краски. А посреди помещения трехногий Мальберт, а на нем портрет Петра Георгиевича Ворошилова, выполненный традиционно не сказать, чтоб выдающийся портрет, но оригинальный, с верно уловленным выражением лица. Работа почти готова. По нижней рамке Мальберта. Несколько фотографий Ворошилова, цветных и черно-белых, с них и писался портрет. Здесь же, в мастерской, прохаживался от стены к стене Никола Мажайский, с очень буржуазным видом, с чашечкой кофе в руке, с отставленным локтем, мирный, благожелательный, дядюшка, вдруг нагрянувший к дальней родственнице. «Табуреты берите», — велел он нам. В помещении была только деревянная мебель. Ни диванов, ни кресел. Тканевая либо кожаная обивка впитывает едкие запахи масла. Отщепенец заметно повеселел. Вроде бы никаких злодейств не намечалось. «Я позвал их специально», — сказал Никола, улыбаясь Гере и кивая на нас, как будто мы были его домашними питомцами, вроде собачек. «Чтобы ты увидела, как мы выглядим. Антипа, ты знаешь». А этот Иван Иванович Отщепенец, или коротко Щепа. Он у нас особенный, модный, продвинутый парень, любимец женщин. Услышав собственную характеристику, Щепа слегка набычился. Я бы мог тебе привести десятерых, продолжал Никола Мажайский, обращаясь к Гере. Но зачем? Мне кажется, троих достаточно. Гера обхватила себя ладонями за локти спросила осторожно. «А сколько у вас таких всего?» «Не скажу», — ответил Никола Мажайский. «Я сам не знаю. В 1720 году в России было 35 тысяч храмов и монастырей. Почти в каждом храме стояла скульптура. В иных храмах по две, по три фигуры, в других не было ни одной. Общее количество истуканов я оцениваю примерно в 100 тысяч» точные подсчеты невозможны, документов нет. Судьба всех скульптур сложилась по-разному. В нашем деревянном народе принято считать, что нас подвергли поруганию, разрубили топорами и бросили в огонь. На самом деле, большая часть уцелела. Их просто вынесли и спрятали, а потом, спустя время, выбросили. Кого закопали, кого отнесли в лес. Чем дальше от столиц, тем меньше было гонений на истуканов. В Новгороде и Перми уцелели многие десятки изваяний. В Перми до сих пор есть целый музей деревянной храмовой скульптуры. Я, Никола Мажайский, сколько себя помню, занимаюсь поиском собратьев, но даже я не знаю, сколько нас. Одни восстали сами, других мы подняли молитвами. И я, хоть и архиепископ, не до конца понимаю, как работает таинство поднятия. Почему одни ожили сами? Загадка. Почему одних надо натирать жиром, а других кровью? Тоже загадка. Есть и стуканы, идеально сохранившиеся, однако не восставшие. Есть другие, гнилые и порубленные, но мы их, говоря по-современному, отреставрировали и вернули к бытию. Мы ничего не знаем. Мы движемся в потьмах. Но угад. Наша цель ⁇ отыскать всех и объединить в один народ. Мечта наша в том, чтобы отыскать всех и про каждого все узнать. Кто сгнил, кто сожжен, кто уцелел, полностью либо частично и может быть поднят. Это объяснимо. Всякий народ, пусть и самый малочисленный, желает быть многочисленным. Мы не можем плодиться как люди путем совокупления и деторождения, но можем плодиться, отыскивая и восстанавливая собратьев. Это то же самое. Наши обязанности поделены. Одни, как я, возглавляют общее дело, другие ищут документальные свидетельства, третьи добывают останки из туканов, есть те, кто реставрирует поврежденные тела, есть те, кто умеет возвращать их к бытию чтением молитвы, есть те, кто обеспечивает прикрытие, помощь деньгами, документами, жильем, другими способами. Деньги идут в общую казну. И есть казначеи, учитывающие расходы и доходы. Никаких общих собраний не бывает, весь народ поделен на самостоятельные братские землячества. Допустим, Антип, Читер и Щепа из Павловского землячества. Одно землячество с другим не пересекается. Наша организация существует 300 лет, Победить нас нельзя. Всякое противодействие нам бесполезно. Гера выслушала и негромко спросила. — А мой папа? Никола Мажайский присел и бытовым невинным движением поставил чашку с кофе на пол. — Твой папа, — ровным тоном произнес он, — был на нашей стороне. В 1981 году... Он был аспирантом исторического факультета МГУ. Ему было 25. Подающий надежды, честолюбивый молодой ученый. Я открылся ему и сказал то же самое, что говорю сейчас тебе, его дочери. Нам удалось склонить его на свою сторону. Я, Николай Можайский, был инициатором этого. Сначала Ворошилов не верил, но потом поверил. Твой отец нашел множество деревянных изваяний, описал их, опубликовал монографии и статьи. Он вышел на международный уровень. В науке всегда так. Ты находишь тему, седлаешь ее и копаешь до донышка. Петр Георгиевич Ворошилов стал экспертом. Он помогал нам, мы помогали ему. Мы поддерживали его, в том числе и материально. Твой отец во всем обязан нам. Истуканом. Теперь, когда он погиб, его знамя подхватишь ты, его дочь и наследница. Важно, чтобы ты поняла, это твоя судьба, твоя планида, твой крестный путь. Тебе с него не сойти. Ты можешь проклясть нас, выгнать, но это ничего не изменит. Вы мне угрожаете, сказала Гера. Нет, воскликнул Никола Мажайский. — Зачем? Нам невыгодно ссориться. Нам выгодно дружить. — Не будем мы дружить, — возразила Гера. — Я уезжаю в Италию. Дом в Павлова продам. Извините, но весь этот бред у меня в голове не укладывается. Поверить невозможно. У меня ощущение, что я сплю. — Это пройдет, — мягко сказал Никола Мажайский. Твой отец тоже не сразу поверил. И, кстати, наша дружба с ним не была крепкой. Однажды он перестал нам помогать, не отвечал на звонки, уклонялся от встреч, а главное, он самостоятельно отыскал несколько изваяний и оставил их себе. В том числе и деревянную голову Пороскевы Пятницы присвоил. Ту самую голову, из-за которой начался весь сыр -бор. Мы не знаем, по какой причине он так поступил. Я предполагаю, что у него, так сказать, взыграла гордыня. Он вдруг понял, что добился успеха и высокого положения не сам, своим талантом, а при нашей поддержке. Люди науки все самолюбивы. Так или иначе, перемена произошла, и очень резкая. Можно сказать, что он нас предал, а ведь мы дали ему все — славу, деньги. Но он взял и отвернулся между прочим, квартира, где ты живешь, тоже куплена благодаря нам. И мы для начала хотим разобраться, в чем причина разрыва. Никола Мажайский продолжал говорить ласково, как будто собаку гладил. Его дух остыл и превратился в сладкий подвижный мед, обволакивающий всех и все. Безусловно, он владел гипнотическим даром длинными узловатыми пальцами. Он перемешивал и двигал воздух в комнате. Я то задыхался, то наоборот воспарял. «Мы хотели бы выкупить у тебя архив твоего отца. Мы заплатим, сколько скажешь. Наконец, мы выкупим у тебя и всех наших братьев. Как минимум одна деревянная статуя до сих пор хранится в его доме в Павлово, То есть уже в твоем доме». «Вы опоздали», — сказала Гера. «Я продала и архив, и статую». «Кто покупатель?» — спросил Никола Можайский. «Кафедра искусствоведения. В его институте, в Папином». «А завещание было?» «Нет. Елена Константиновна сразу предложила выкупить Папиной коллекции, еще на похоронах». Никола Можайский оглянулся на нас. «Кто такая Елена Константиновна?» Мы со Щепой одновременно пожали плечами. Наверное, мы составляли комическую пару. Двое безмолвных, недвижных, одного роста и возраста, сидящие рядышком на одинаковых табуретах. «Его подруга», — ответила Гера. «У папы с ней были отношения. Я ее не знала. Мы познакомились только, когда хоронили папу. Она оплатила и похороны, и поминки». «Вспомнил», — сказал я. Видел ее на поминках. Блондинка, лет 40, бриллиантовые серьги». Гера кивнула. «Она приезжала примерно неделю назад. Мы подписали договор, она заплатила и вывезла все. Составили опись. Целый день сидели. Я продала всю коллекцию, кроме икон. Говорят, иконы продавать грех». «Смотря в какой ситуации», — строго сказал Никола. «Но, может быть, она обманула тебя?» Это Елена Константиновна. Может быть, архив твоего папы стоит дороже, чем она предложила?» «Других желающих не было», — сказала Гера, — «а я спешила. Я не хотела иметь в доме ценности. Вдруг кто-нибудь опять захочет залезть и ограбить». И она, конечно, посмотрела на меня, но я выдержал ее взгляд. «Логично», — ответил Никола Можайский. «А как тебе показалось?» Эта женщина, она любит деньги. Если, предположим, мы свяжемся с ней и попытаемся выкупить архив. — Понятия не имею, — сказала Гера. — По-моему, с деньгами у нее все в порядке. И она не для себя покупала, а для пополнения фондов института. Никола посмотрел на часы. — Свяжешь нас с ней? — спросил он. — Нет, — ответила Гера. — Лучше вы сами. Я уезжаю. Я уже билеты купила. В следующий вторник в институте будет памятный вечер, посвященный папе. Я подарю кафедре его портрет. Придут все папины коллеги. И Елена Константиновна тоже. И вы приходите, если хотите. Обязательно, — сказал Никола Можайский. К сожалению, сам я быть не смогу. Я покидаю храм только по ночам. Я действующий образ. Днем я на работе. Но мои товарищи... Никола показал на меня и щепу. «Будут оба!» Гера снова посмотрела на меня. «И ты будешь?» Я кивнул. И она меня упрекнула. Оказывается, запомнила все, что я наобещал ей по телефону. Упрекнула меня не как чужого, а как знакомого, как человека, с которым она эмоционально связана. Она сказала, «Но ты обещал пойти в полицию». «Так и будет» ответил за меня Никола Мажайский. Антип явится в полицию завтра, то есть уже сегодня, как только вернется в Павлово. Его арестуют, но потом отпустят. Антип ни в чем не виноват. Я вижу, как ты на него смотришь. Но он не враг тебе. Деревянная голова Пороскева никогда не принадлежала твоему отцу. Он завладел ею обманным путем. Эта голова — собственность нашего народа. Никола Можайский еще раз улыбнулся, чтобы сгладить суровость последних слов. «И последнее. Дорогая Гера, это прозвучит странно, но сегодня — первый день твоей новой жизни. Ты узнала то, чего люди знать не должны и никогда не знали. Мы тебе доверились. Мы любили и уважали твоего отца, несмотря ни на что» и тебя мы тоже будем любить и уважать. Отныне у тебя появилось множество новых друзей. Мы всегда тебя защитим, всегда придем на помощь. Ты никогда не будешь нуждаться в средствах, но это не главное. Важно, что теперь твое сознание открыто. Ты не верила в чудеса, теперь будешь верить. В Бога Отца и Дух Святой — «Ты, конечно, тоже не верила. Теперь для тебя это такая же реальность, как троллейбус или самолет. Ты обрела просветление. Тебе открылись законы инфрафизики. Поверь мне, это дорого стоит. Сейчас мы уйдем. Мне было приятно с тобой познакомиться. Ты красивая и сильная девушка, и очень талантливая. Портрет замечательный. Спасибо». Равнодушно сказала Гера. Мы попрощались и ушли. На лестнице Щепа выругался. У неё был телефон в кармане кофты. Она наверняка записала весь разговор. «Неважно», — ответил Никола Мажайский. «Она уже с нами. Она художник. А художники — люди с фантазией. Они живут в непрерывном духовном поиске. Страх пройдет, останется восторг». Если бы я умел завидовать, я бы ей позавидовал. Она теперь приобщена к великой тайне. Небо уже светлело. На лице Николы появилось выражение озабоченности. «Поторопимся», — приказал он. «Ты, Антип, вернешься в Павлово и сразу же идешь в РВД. Что и как говорить, я тебе научу. А господин Щепа доставит меня в Можайск на своем замечательном джипе». Тут недалеко, 120 километров всего. Заодно по пути поболтаем. И Никола Мажайский своей громадной ладонью сильно хлопнул недовольного щепу по шее и рассмеялся, обнажив ровные зубы. И смех был беззаботный, даже хулиганский, заразительный. И мне сразу стало ясно, почему именно он стал архиепископом и Моисеем нашего племени. Он в любой миг точно знал, куда вести заблудших и как подбодрить приунывших напоследок он заставил щепу остановиться возле банкомата и снять внушительную сумму и все деньги отдал мне ты теперь у нас бездомный погорелец пригодятся